«Вы родом из бездны», — продолжила я, глядя не на Леди Тьер, а куда-то в пространство. «И кровь Аргатаэров не легенда, реальность. И высшие демоны понимают это. И, возможно, я сжала пальцы, вспоминая все, что ранее знала об артефактах. Возможно, пока рот Анаргат находился в аду, хаос мешал линии наследования усиливаться. А вот когда вы покинули территории Арвеля, он осознал» что в более стабильном мире наследование также станет стабильным и усилится. А значит, угроза смерти может настигнуть неизбездны, а удар произойдет из новообразовавшейся темной империи. Я встала, совсем как некогда ледитьер начала мерить шагами комнату, продолжая. И понял это не только он, Хатарджен, клан, посвятивший себя искусству возрождения жизни. Леди из этого клана вполне могла просчитать возможность пробуждения древней крови, и триста лет назад она покинула миры хаоса, используя эа. Леди Тьер не перебивала меня, и, кажется, даже дышать боялась, а я... Я уже не могла остановиться. В моих руках словно собирался пазл. Древний, местами поистертый, но он собирался. Энар Хатаркжен, отвергнутая правителем Арвиэлем и готовая на все ради мести. Она переносится к тем, кто, как и клан Хатаркжен, посвятил труды многих поколений изучению жизни. И она решается пройти путем посвящения, но... Я остановилась на миг. Но, обретя знания морской ведьмы, она утратила силу темной. И тогда уже не Энар, а Саарда покидает Листар и примыкает к магам, которые боролись с наступлением темных всадников, но... Я вдруг подумала о странном почему макселус убил свою жену ведь если женился значит любил так как иначе можно объяснить что маг его положение женился на безродной морской ведьме примыкает к магам переспросила ледетьер это странно дея если учесть что она хотела отомстить правителю миров хаоса то есть в ее интересах было чтобы мы победили и род нарат укрепился на территории империи хешеси И вот тогда я поняла. сарда играла против магов, то есть для нее изначально было важно, чтобы победили черные всадники, и он это узнал. Вот почему Селиус убил свою жену, он осознал предательство, и вот почему сжег, не желал, чтобы у нее был даже шанс на спасение. «А она была врагом в стане магов», – прошептала я. С самого начала, сглотнув, продолжила. Нужно бы посмотреть архивы времени войны, но что-то подсказывает мне, что человеческих магов предавали. Постоянно. — Не понимаю, — призналась леди дитьер Риан бы понял. С досадой подумала я, но как раз Риану я не хотела говорить об этом. Обо всем об этом, потому что... Даже не знаю почему. Что-то останавливало. — Просто послушайте. Вы единственная, кому я могу это рассказать, — попросила я понимая, что лишь одна женщина разделит и поймет мои опасения, мать Риана. Максилиус убивает свою жену, ту самую морскую ведьму Саарду, которая когда-то была темной леди Энархат Аркжен. Убивает лишь в последний момент, совершив свою месть. Но ее душа остается, бродит неупокойным призраком. Тогда еще не было государственной службы и подразделений некромантов. Вставила леди Тьер. «Да», — я кивнула. Тогда еще не было, и дух остался. А дальше шли годы. Тёмная империя росла, становилась сильнее, темные лорды, укрепив свои позиции и добившись нейтралитета с мирами хаосов, вновь начали путешествовать. И темный лорд Айк Рогет на одном из невольничьих рынков купил себе рабыни. «Айк Рогет?» Леди Тьер задумчиво потерла переносицу. М, м м как же. Помню, да-да. Он был влюблен в какую-то человечку. Мы же почти ровесники. Так вот, он действительно был влюблен. Даже отказался от выгодного брака. И заперся в поместье с ней. Давняя история. А потом, помнится, я услышала, как Риан и Элохар обсуждали какое-то странное проклятие забвения. Дикую смесь человеческой и нашей темной магии. Которая привела к тому, что навестивший однажды старого друга Элохар был им неузнан. Элошик, помнится, обиделся. Эта белобрысая гадина из обидчивых и мстительных и решил выяснить причину подобного поведения. Выяснил. Риан тогда еще у него учился. И они выяснили, что на темного лорда было наслано проклятье собственно, и превращающее того в безмозглый овощ. «Проклятие забвения? Хатайр пробормотала я. «Не уверена, но что-то вроде этого», подтвердила леди Тьер. «Откуда ты знаешь об этой истории?» «Я вспомнила лекцию по смертельным проклятьям и выводимое на доске магистром Тесме «Проклятие забвения Хатаэр Гаджха». Степень 9 «Отсроченное действие». Требование «Магия уровня Мастер Маг Магистр Архимаг». В душе что-то кольнуло. Неприятно так. «Дея», «Ты побледнела!» — заметила тангира «А кто бы не побледнел на моем месте? Мы обсуждали это не так давно с лордом Элохором Ирианом, но тогда я не вспомнила об этом. Требования, магия уровня, мастер-маг, магистр-архимаг. Даже используемые морской ведьмой проклятия «Живая смерть» и «Красная лихорадка» не имели таких требований. Понимаете?» — медленно проговорила я. Проклятье забвения Хатай Аргадшха требует наличия магических сил, и немалых, которые требуются для создания блока, в ином случае проклявшему грозит сильнейший отката значит... — Значит что, я требовательно спросила Тангера. — Значит, прокляла не та девочка-рабыня. Со стороны Леди Тьер ответом на мои слова было недоуменное молчание. Я же подошла и села на диван, растерла лицо руками, пытаясь поймать ускользающую мысль, и вспомнила слова магистра тесмы. Там мутная история была. Человеческая девушка из одного прибрежного королевства была похищена троллями и продана в качестве рабыни в дом этого самого лорда. А тот охотник был до милых мордашек. Кто его знает, что и как, но рабыня отомстила весьма жестко, применив, казалось бы, слабенькую магию. Но никогда не забуду момента, когда ее обнаружили. Ну, да суть не в этом. Суть в проклятии. Оно получило распространение. И еще его же. Дело было закрыто, исследования нет. В дальнейшем были выяснены еще несколько подобных случаев. Путем допроса подозреваемых установлена схема проклятия. Судорожно вздохнув, я убрала ладони от лица и, сжимая пальцы, продолжила. Вы, вероятно, не все знаете о той истории. У нас есть предположение, что это была не просто рабыня, а морская ведьма. — Оу! — только и сказала тамьера Вы знакомы с ними? — удивленно спросила я. — Скажем так, во времена моей юности мне импонировало их отношение к мужскому превосходству. Знаешь, всегда приятно осознавать, что есть целый остров, который придерживается того же мнения, что и ты. Леди Тьер улыбнулась и добавила. Был момент, когда мне хотелось к ним присоединиться и использовать мужчину раз в год, при желании и для определенных целей. Приятно было бы так унизить взорвавшихся темных лордов, но... Усмешка и честная. Все же предпочитаю отнимать жизнь, нежели возрождать ее. Я не совсем поняла, что леди имеет в виду, и она, заметив тень недоумения на моем лице, снисходительно сказала. Забудь. И да. Теперь понятно, почему у Айка Рогита не было ни шанса заполучить сердце ведьмы. У морских его просто нет, а проклятие теперь объяснимо. Месть получилась изысканной. «Все было бы так», — согласилась я, — «если бы ни одно «но». Прокляла не она. Теперь тень недоумения омрачила лицо Тангиры. «Магия», — пояснила я, — «листар отнимает у ведьм магию, необходимую для наложения такого проклятия». Теперь я это знаю. Откуда? Листар сказал. Честно призналась я. Так что теперь я могу утверждать совершенно точно. Тарабыня не могла наложить проклятие. Никак. У нее не было магии, а значит... И в этот миг я удостоверилась в том, что мать Риана действительно очень умная женщина. Тангера села ровнее, скрестила руки на груди и, уставившись на меня, пристальным взглядом сказала. Стоп! Помолчала, вновь все обдумывая, и снова сказала «Стоп!», но уже по-видимому самой себе. А затем, несколько минут кусая губы, все так же задумчиво смотрела на меня, чтобы произнести «Дэя». Голос ее оборвался. Вновь помолчав несколько минут, она продолжила «Дэя, помнишь, ночью я была предельно откровенна в высказываниях и поделилась с тобой историей собственной жизни?» Я кивнула.